Глава 26. Спустя несколько дней вождь и архитектор встречаются в узком кругу. Они еще не виделись после этого приема. «Шпейр, почему вы не говорили мне, что женаты?» спрашивает вождь с необычайной серьезностью и настойчивостью. Редкие свидетели инстинктивно отходят в сторону и делают вид, что заняты беседой. Молодой архитектор не знает, что ответить. Он краснеет и бормочет, что сам не понимает, почему никогда не говорил фюреру о своей жене. Это абсурдный и неуместный вопрос. Вождь знает, не может не знать, что ШПР женат, поэтому нет причин делать из этого тайну. К тому же за приглашение супруг на официальный прием отвечал Геббельс. Так что появление ШПР с женой было запланировано. Тем не менее, архитектор утверждает, что сцена знакомства была полна недомолвок и эмоциональной неловкости, как бывает, когда в отношения пары вдруг вмешивается кто-то третий. Историки спокойно принимают эту версию, как соглашаются почти со всем, что заявляет Шпейер, и в основном повторяют его слова. Шпейер представляет жену, и вождь не может скрыть мимолетное изумление, сразу же спрятанное за поцелуем руки, и комплиментам красоте Маргарет. После этого он поворачивается к своему молодому архитектору и говорит, что целиком и полностью понимает, почему он скрывал ее от чужих глаз и даже от него, его фюрера. Таковы уж мужчины, прячущие своих женщин. Еще одна общая черта. Этому нет никаких объяснений. Некоторые мужчины выставляют своих женщин на показ, словно сводники, Другие скрывают, как султаны. Ева Браун часто закрывается в своей комнате, когда важные гости порхают по Бергхофу. А Маргрид Шпер с тех пор, как муж сблизился с фюрером, нечасто видит его. Ева Браун очень нравится архитектору, как и Магда, супруга Геббельса. Это ничего особенного не значит». Всего лишь дружеские связи, очень полезные в кругу приближенных к высшей власти нацистской Германии. Молодой архитектор понемногу перестает быть молодым, но остается таким же красивым и талантливым, и он вовсе не ловелас. Женщины очень быстро понимают, что в физическом смысле им нечего бояться и тем более не на что надеяться. Сразу после представления вождь ненадолго уединяется с архитектором чтобы подвергнуть его допросу. «Сколько лет вы женаты, Шпейр?» «Шесть лет, мой фюрер». «Дети у вас есть?» «Нет, мой фюрер». «Шесть лет? А детей все еще нет? Почему?» Молодой архитектор соврал. Маргрит на шестом месяце беременности». Тем не менее он врет и чувствует, что поступает правильно, даже если это нелепо. Ребенок скоро родится, и вождь узнает, что его обманули. Возможно, ему это уже известно. Большинство врачей — члены Национал-Социалистической партии и служат информаторами СС, а то и сами являются ССовцами. Но важно не изливать душу вождю на этот счет. Он чувствует, что омрачить их дружбу не должны эмоции, подобные этой. Это чувство настолько сильно, что ложь вырывается у Шпейера инстинктивно. Шесть лет брака, и все еще нет детей. Вождь и сам от них отказывается. Преданность величию Германии закрывает для него двери в семейную жизнь, удовлетворенно объясняет он окружению. И потом, потомство великих людей часто разочаровывает. «Вспомните сына Геты», — не устает он повторять, — «дебил». Можете себе представить, если бы такое случилось со мной? Шесть лет брака, и все еще нет детей». К концу приема вождь обращается к Маргарет, и в его голосе за привычной властностью проскальзывает торжественность. Он говорит о значении их особой связи с ее мужем, что одновременно льстит ей и пугает. «Ваш муж построит для меня здания, каких не строили уже тысячи лет».